«И где он сейчас? Жив?» — спросил я, опять лишь бы что-нибудь спросить. «Жив? Да вы его знаете. Это Наум, наш заместитель по хозяйственной части, Наум Захарыч». «Вот оно что!» Я почему-то не удивился. «Да, ну, что было, то давно прошло. А дальше что? Перед самой войной Колька академиком стал. Не за те деревья, а за что-то другое. За травы там какие-то. А та посадка выросла, как обычная. Только на одном дубке зеленый листочек всю зиму трепыхался. Идешь по снегу, и чудно как-то. Дубки стоят черные, голые, и только один листочек зеленый бьется. Может, и случайно засох зеленый такой, но они, Колька-то академик, с барином, давай скорее с него желуди собирать, да новую посадку закладывать. Перед самой войной, значит, было. Посадка-то уже подросла немного, когда наши стали уходить от немцев. С боями. За каждый бугорок цеплялись. У нас тут, сынок, большие бои были. Но вот из-за посадки-то это все и случилось. И кольку академика, и барина в армию не взяли. У одного бронь была, тот до последнего часа все на Урал имущество заповедника отправлял, а у другого во время охоты еще в тридцатом году дробью всю правую руку размозжило. Вот они с последней телегой уезжать стали, а тут фронт накатился. Наши блиндажей рыть, да прямо на той посадке, что из дубка с зеленым листком посажено. Барин на них налетел, кричит «Не смейте рыть!» Про ценность объясняет. И Колька-академик тут же. Ройте, говорит, другие после войны насадим. Ну, потом ссору у Кольки-академика с Барином вышла из-за этих дубков. Барин говорил мне после, что даже драка была. Колька-то, академик, мол, поскользнулся и головой об камень трахнулся, да и помер. Барин его в речку сволок, чтобы на него не подумали. А может, и не так все было. Кто теперь узнает? Той же ночью немцы пришли. Барин и спрятался у меня в доме, в погреб. Мне государство за хорошую службу домик построило. Не на совсем, конечно, а вроде бы как дом приезжих. Ученые у меня останавливались из области, из Москвы. Вот он и пришел и говорит... «Спрячь меня, Аня! Не хочу я немцам служить! Я ни за тех, ни за этих! Я за лес!» Он знал, что я любила его. Но я и спрятала. Мы ночами подпол этот с ним вырыли. Тут он и жил. А когда наши пришли, боялся выйти из-за кольки академика. Анна Васильевна запнулась, пожевала тонкими серыми губами, точно раздумывая, говорить мне или нет. Потом качнула головой и продолжала. «Тут такое дело, сынок!» Наши-то думали, что он с немцами убег. Мол, к отцу убег, и не искали его. Если искали, так давно нашли. Наум видел, как он к кречки нёс. Вот в чем дело, сынок. А разве Наум не был на фронте? У Наум-то как получилось? Лось его на третий год войны копытом в голову ударил. Вот его и не взяли в армию. Раненый вроде бы. А это где ж видно, сынок, чтобы лоси легались? Темная эта история. Ну да бог ему судья. Но ну, так вот на ум видел, как барин Кольку-академика в речку волок. После войны и заявил. Ходили по домам, расспрашивали про барина. Взяла грех на душу, сынок. Сказал, что с немцами убег. Ну и перестали искать. Так и жил у меня под домом сколько лет. Книги читал, писал что-то. Книги я ему в городе покупала. Ученым настоящим стал, прямо как Колька-академик. Ну, может, и не как Колька, но много книг прочел. В лесу он посадочку опять с дубками заложил. Желуди, где наши блиндажи рыли, нашел. Из желудей заложил посадочку. Почти каждую ночь ходил туда, все поливал, ухаживал. Не доглядела я за ним сегодня. Не надо ему было ходить к своим дубкам. Уж больно плохо был в последнее время. За шприцем к Науму побежала, глянь, а его уже нет. Ушел. Вернулся белее снега. «Прощай», — говорит Аннушка, — «извини, если что не так». Лег и помер. Анна Васильевна на минуту замолкла, провела ладонью по сухим глазам. Дете у меня должно было от него народиться. Так мы того, чтобы уж его не выдавать. Знали все, что я ни с кем. Еще догадался бы кто. Сынок мог быть». Хозяйка замолчала. «Я тоже не знал, что сказать». «Странная жизнь, странная смерть». «Ты поможешь мне могилку вырыть, сынок?» — спросила Анна Васильевна. «Он хотел, чтобы его в лесу похоронили и место показал. Ты бы могилку утром вырыл, а я бы в сельсовет сходила, смерть заявить». «Хорошо, Анна Васильевна». Мы молча вылезли из подземелья. Гостей уже не было, веранду заливал лунный свет». Я пошёл к себе в комнату. Рис сонно возился на кровати. «Пап, ты где так долго?» Спросил он недовольно. «На улицу ходил. Ты почему не спишь?» «Я заснул, а потом проснулся, а тебя нет. Вот и жду. Ты больше никуда не уйдешь? «Нет». «И завтра мы опять пойдем в лес?» «Да». «Хорошо было», — сказал Рис, уже засыпая. «И лес, и речка, и дождь. — И ёжик. Только ты сказки не умеешь рассказывать. Глупая сказка какая-то. Рис еще шевельнулся и затих. Я разделся и лег на кровать. В окно уже тянуло предрассветной прохладой. Серый свет в окне забивал молоко луны. Из леса доносились предутренние шорохи, потягивания просыпающихся деревьев, возня птиц.